Глава шестнадцатая. Охот и охотники. Окончание. Я отодвинулся от стола. С удовлетворением потянулся в кресле, закинул руки за голову и повертел большим пальцем, созерцая свое творение. На экране монитора была открыта папка, в которой находились четыре файлика. Четыре часа назад их было в половину меньше. Я навалял две статьи. Ну как навалял? Они просто выстрелили из меня. Одна полностью сложилась в голове еще на дороге из Фладриджа, и ее только надо было переложить на бумагу, точнее забить в текстовый редактор. Вторая вылетела как пробка из шампанска. Одна была посвящена игровой механике, предметы, квесты, магия, вторая об устройстве мира, географии, история, сказки и легенда народа Файролла. Так что, считай, шестьдесят пять процентов задания выполнено. И это за неделю хвостиком. И кстати, это повод задуматься. Мне на всю эту карусель отвели месяц. Сидела дальше, так пойдет, то через неделю я задание сдам целиком. Как бы оставшиеся две недели прожить. И желательно с сохранением оклада. Есть у меня одна мыслишка, как эти две недели с умом провести. Ну да ладно, я отправил файлы мамоту, слегка перед этим поразмыслив. Или один на время затай, Но решил, да ладно. Пусть порадуется, гривой седой потрясет, может даже спляшет чего-нибудь эдакое. Статьи-то оказались резонансные, я заглянул в интернет версию столичного вестника. Там на форуме шел порядочный гвалт вокруг моих публикаций. Как ни странно, первые два опуса прочли и пионеры, и пенсионеры, ну и самой собой среднее поколение. Продвинутые пенсионеры единым фронтом набросились на меня как на автора и на предмет моих изысканий. Как ни крути, позицию я в материалах обозначил достаточно четко. Игры не зло, не повод уйти от проблем. Игры лишь недостающий глоток воздуха. Старшее поколение и часть примкнувшего к нему среднего обывателя обвиняли меня и игровую индустрию в целом в болванивании молодежи попытке лишить их права на активную гражданскую позицию, введение их не тем путем и еще в сотни других иных грехов по чажести схожих поджогом рима. попытка изговора с беглым монахом гришкой Отрепьевым с целью захвата москвы и с убийством С герцога Фердинанда. В общем все как всегда с другой стороны с другой стороны не может не радовать материал не ушел в пустоту. Молодое поколение вот это удивило. Они еще и газеты читают. Хотя, может, кто один прочел и рассказал на игровом форуме. Надо будет проверить. Народ и подтянулся. И вот часть примкнувшего к нему среднего защищала меня, как и игровую индустрию. Мол, чего докопались? Хотим мы играем сами страну профукли, а теперь на нас навалились. Активную жизненную позицию им подавай. Рейды и инстансы, вот наша позиция. И все это наверняка безумно радовало мама. Народ ходит, лается, а рейтинг-то растет, аллилуйя. Мне, конечно, тоже было безумно приятно. Я пошарился по сайтам с помощью поисковика, обнаружил на, на добрых двух десятках свои статьи, как водится, уже бессовестно спертые и перепечатанные без соблюдения интересов правообладателя. Еще больше порадовался, это явно популярность. Подумал, было не, не сплясать ли, но от этого меня отвлек желудок. Есть хочу, сказал он мне. Я погладил живот и сказал ему, сейчас мы тебя покорим. Сейчас мы тебя в две сосиски положим или три и с макарошками. Живот довольно заурчал, потом недовольно взревел, обнаружив, что его обманули. В холодильнике простиралась ледяная пустыня с одиноко торчащей в ней банкой горчицы и невнятным куском чегота в прошлой жизни, видимо, бывшего сыром. Еще в ледяной пустоте зеленела одинокий азис в виде чахлого кустика укропа. Я глянул на часы. Девять вечера. Лень, конечно, но надо идти в магазин. Чего-то с этим файроулом я совсем квартиру позапустил. Холодильник в устхаус вон в комнатах. И душно, кстати. Я открыл окна, оделся и двинулся в ближайший маркет. По дороге я радовался, что уже девять, и все безумные бабки смотрят новости. Пожилые люди, как и молодежь, разные. Есть старики, которые сохранили в душе кусочек детства. И искренне хотят понять, то, чем живут люди сейчас. даже стопроцентная разница с тем, как жили они. Их легко узнать. По своими шлевым искоркам в глазах, по врожденному чувству собственного достоинства. И потому, с каким юмором они рассказывают о своих недугах. А недуги, вы неизбежны. Таких стариков много, и слава богу, что они есть. Но, как всегда, имеется и другая сторона медали. В данном случае это безумные бабки. Безумные бабки – истинный бич мегаполисов. Нет, в малых и даже средних размеров городов они занимаются своим исконным делом. Сидят у подъездов. Обсуждают входящих и выходящих жильцов и соревнуются с гопниками в скорости поедания семок. Но это в провинции, в ее паскона патриархальной тиши. В мегаполисах дикие племена бабок давно мутировали, приобретая новые навыки, умения и потребности. С первыми лучами солнца, а зимней порой и не дожидаясь их, они достают свое мегаоружие, тележки на колесиках и палки-трости с резиновыми набалдашниками. Надевают свои отличительные знаки, шлепки и белые панамы. Заменяемые зимой на волочные боты и вязаные шапочки. И выходят в город творить бесчинство и разруху. В час пих они вырываются в салоны автобусов и вагоны метро с криками. «Я старая, всю жизнь работала, а ты расселся!» «Расселась! Ишь какой! Ты погруби мне попробуй!» «Вырядились как шлюхи! Наркоманы, небось!» «Смотри, смотри, молодой какой! А уже пиво лакает! Алкаш!» В течение дня безумные бабки бывают во всех местах массового присутствия, делая вид, что им есть чем-то там заняться. А вечером и в выходные дни они устремляются в магазины. Но на самом деле не ходить же и в магазины днем, когда там никого нет. В магазинах методы не менее грубы, чем в транспорте. Вы здесь не стояли, я ветеран труда, я всю жизнь работала. Ишь, понаработала! И откуда у людей деньги столько хапать? А ничего с ребенком таскаться в магазин? «Ах, оставить не с кем? Не рожало бы! Подражают дебилов, что кто? Ах ты хамка, я, а да я заслуженный!» и носятся безумные бабки по городу, сея злобу, хаос и тьму. Куда-то достопамятный Фредди из файрола, до этих истинных исчадий зла. Хотел я про них статью написать как-то, но побоялся. Я подозреваю, что у них есть тайный орден, наподобие масонского, загадочный, всемогущий и с длинными руками. И мне не улыбается быть забитыми ночной порой у своего подъезда клюками и авоськами. Кстати, что интересно, безумные бабки есть, а безумных дедок нет. Наверное, наш брат-мужик в какой-то момент начинает замечать. Во что превратилась его когда-то молодая и симпатичная супруга. Понимает, что это теперь не человек, а еще ябкада. И решает, что сдохнуть куда проще, чем жить с такой. Но есть есть тот час, когда люди могут без опаски ездить, посещать любые магазины. С хвала создателям программы «Время». В 9 вечера безумные бабки отключают свое оружие. И темные дела... садятся у экранов телевизоров, приготовились. Развалили союз, демократы чертовы. А вот раньше-то опять цены на машины подросли. И это они о народе думают? И мчится народ с девяти до десяти в магазин. И гулять, и за пивом. Весело ему не страшно. Зло в это время сковано новостями. За такими мыслями я взял хавчика и газировки. Не пью я пиво, не пью. Была там одна история. С тех пор и не пью, и даже вернулся домой. А дальше все просто. Пожрал и спать пошел. Слава Богу, один. Элька, конечно, чудо, но не каждый же вечер. Разбудил меня телефон. И я, совершенно не удивляясь, увидел, что звонит мама. Точно на часах шесть утра, тоже не удивило. Никифоров, может, все-таки статей восемь напишешь? Начал он, пропуская все условности, вроде «добрый день» не разбудил. Нет, Семен Ильич, не напишу. А чего? Народу нравится. Сходи вон в интернет. Глянь на общественный резонанс. Собственники газеты меня похвалили за актуальную тему, да и вообще. Знаете, Семен Ильич, лучше оно всегда враг хорошего. Ведь пересушим тему. Лучше вон через полгодика еще один цикл забабахаем, так сказать. Возвращение к напечатанному. Может, ты прав. Это, кстати, очень даже разумно. Не все еще мозги ты пропил. Кстати, когда пишешь, в кассу зайди. Владельцы газеты тебе сказали по окончанию работы над циклом премию выписать. У нас, похоже, тираж подрастет. Но не только из-за тебя, конечно. Это общее усилие коллектива, плюс мое грамотное руководство. Совпало просто. Вы видели, я там две статьи вам направил. Видел, прочел. Одну завтра в номер пойдет, другая через две недели. То есть через пять дней у меня должна быть еще одна. Будет как нибудь Бывай. И Мамонт положил трубку. Чудо что за человек? Позвонил, разбудил, нахамил, работай напряг. Я порадовался тому, что у меня такой шеф, и пошел в душ. Когда через два часа я зашел в игру файрол, встретил меня, как всегда, хорошей погодой, и тичьим пением за окном. Я спустился по лестнице и подмигнул любием. Доброе утро, красавица. Да какое оно доброе, господин, ответила мне какая-то осунувшаяся и смурная красавица. Пастухата нашего Яньку сегодня ночью убил кто-то. И кому понадобилось, он же совсем безобидный был. А как убили-то? Ножом или голову проломили? Да как бы. Его как будто поджарили, вся одежда поражена, и сам весь в ожогах. А Гарри Будочник говорит, что видел, как в молнии били. Так может, его молния шандарахнула? Какой молнии, милоздарь? На небе не облачко, уже недели две. Нет, тут колдовство черное. Одну, видимо-то, пришибли, да, видать, другая нагрянула. Видать, задумчиво согласился я. Предположения, возникшие у меня вчера, плавно складывались в моей голове в уверенность. Выйдя из гостиницы, я быстрым шагом направился к миссии ордена плачущей богини. К майорду Гуга, доложить немедленно, скомандовал я тоном нетерпящим возражений. Брат брату сидевшему сидевшемуся тем же столом и употреблявшему то ли кефир, то ли молоко, все-таки служба военизированной организации меняет даже песов и прочих канцелярских работников. Брат Цемисхии снялся со своей табуреточки прямо в каком-то рывке. «Ну, помните, как Джеки Чан встает на ноги из положения лежа? Ну, ну вот как-то так». «Майор Гуга ожидает вас через секунду», — сообщил мне он и распахнул дверь пошире. «Добрый день, милздарь Хейган», — поприветствовал меня магистр, сидящий в кресле у камина, и кивнул головой. «Рад вас видеть, майор. Я, кажется, знаю, кто ведьмак». Магистр встал и подошел ко мне. «Кажется или знаете, магистр, это расхожая информация из плохого романа». У меня есть несколько фактов мелких деталей, ведущих к одному человеку. Я изложу их вам, и мы подумаем, насколько они логичны. Хорошо? Согласен. Итак, вчера я принял заказ от местного бургомистра на уничтожение ведьмы, рудущий в соседнем лесу. Ну, похищение людей, темные ритуалы, то да сё. Я в курсе. Гунтер фон Рихтер вчера рассказал мне о том, что вы в отчаянном бою убили эту нелюдь. Я? Нет. Убил её сам Гунтер. Дрались мы вместе, но решающий удар нанёс он. Он вообще у вас молодец. Был бы я один, вряд ли бы с ней справился. Ну, тем не менее, и один он ее убил бы вряд ли. В общем, вы оба молодцы. Продолжайте. Вы Гунтеру какую-нибудь благодарность вынесите? Хотя бы устную, что ли? Ему приятно будет. Вынесем, вынесем. Так что там дальше? Вот. Бургомистр поставил мне условие, которое являлось подтверждением выполненного заказа. Принести ему колдовскую книгу этой ведьмы. Обычное в принципе дело, убил, докажи. Но вот какая шутка, от ведьмы остались очки, и судя по всему, именно этот предмет и является прямым доказательством ее смерти. Почему? Ёлки, ну как объяснить неписью, что об этом написано в комментарии к заданию? Там гравировка была, очки ведьмы Фриды. Понятно, и... А на книге ничего такого не было, она вообще похожа фамильная, передающаяся из поколения в поколение. И вот именно ее бургомистр и схватил, а от очков отмахнулся. а ведь ему отчитываться за деньги перед магистратом. У него тоже потребуют доказательств. Действительно странный, что это еще? Да, в книге указаны все заклинания, которые знала Фрида. Наиболее сильными и эффективными в ее арсенале были молнии, которые она метала руками. Вы слышали, что сегодня ночью был убит пастух. И как именно он был убит? Кстати, бургомистр его сильно недолюбливал. Я это сам слышал. Доказательства, конечно, косвенные, но... Вами выполнено задание «Ведьмак в тени». Условие узнать что-либо о ведьмаке, живущем во Флатридже, его окрестностях, и донести информацию до Гунтера фон Шлипенштейна. Получена награда 600 опыта. Да, действительно косвенные... Гунтер прошелся по кабинету и потер виски пальцами. Если бы ему сейчас убрать усы и сунуть в рот трубку, вылетый Шерлок Холмс. Но они как раз свели картину воедино. Видите ли, продолжил он. Многие в городе последние полгода говорят, что бургомистр порядком изменился. Раньше он часто общался с жителями, с радостью присутствовал на всех праздниках, и особенно на свадьбах. Народ даже смеялся, что, мол, если глава города на свадьбе не был, то и брак недействительный. Еще он всегда очень следил за состоянием дороги, а последние полгода он и выходит из кабинета неохотно. И на застольях не бывает, отговаривается делами, и об этих самых делах, то есть городских нуждах, совсем позабыл. Это похоже на ведьмака. Магистр остановился и сказал, надо спешить. Почему? Спросил я. Он получил желаемое. Он жил здесь только для того, чтобы завладеть этой книгой. Ведьмаки отличаются от ведьм. Ведьмы обладают полученными по наследству знаниями, а ведьмаки все время в погоне за новыми заклинаниями. Книга у него, и он может сбежать в любой момент. Буга открыл дверь и рявкнул: «Фон Рихтер, ты где, Соня-бездельника-растяпа?» Через полминуты с лестницы на втором этаже с грохотом слетел заспанный Гунтерка, в кальсонах, но с мечом в руках. «Вот, и вы, Лэрд Хейган?» «Ух ты, Лэрд!» Старик Гуга делает мне рекламу. «Вы говорите, что это недоразумение, взятое по ошибке в орден «Славный воин»?» «Но с мечом же, возразил я. Фон Рихтерск...» стоял, краснел, хлопал ресницами и был готов провалиться сквозь пол. Ну да, чтобы добить врага, которые и так умрут со смеху, глядя на этого горя рыцаря. Доброе утро, майор Дгуга, доброе утро, Хейган, пробормотал Гунтер, окончательно стушевавшись. Для кого доброе, для кого и последнее, если так будете вести себя и далее, фон Рихтер. Сегодня весь вечер будем тренироваться, оделись, разделись, я и розги припасу, отечески сказал майор Да уж, игра виртуальная, но армия остается армией. Я было хотел рассказать о горящей спичке и сержанте Живодере, но не стал. Бедному парню и так сегодня не позавидуешь. У вас две минуты на сборы. Я планирую пойти поохотиться на ведьмака, и вы, разумеется, идете со мной. Лэрд Хейган, у меня к вам вопрос. Да, майор, вы не составите нам с этим пентюхом компанию. Вы хороший воин, славный товарищ. Тварь довольно сильная, а на этого головоногого особой надежды нет. Вам предложено принять задание «Убить ведьмака». Это задание является вариативной наградой за, за ранее выполненное задание «Ведьмак в тени». Условие «Убить ведьмака» – награда 1500 опыта. Иная награда вариативна. Важная информация. Рекомендуется группа из трех-пяти человек. Ведьмак является высокоуровневым монстром, значительно превышающим уровни обычных противников локации «Флоридж». Принять. «Опаньки, да где же мне их взять? Три-пять человек. Хотя стоп, как где? А клан?» «Майор Дгуга, разумеется, я пойду с вами, но у меня есть предложение». Готов выслушать. Насколько я понимаю, наш с вами противник дов... довольно сильная нелюдь. При этом из действующих воинов вашего ордена во Флайридже есть только вы и фон Рихтер. Еще брат Цемисхий. Ну да, но он как-то не производит впечатления сильного бойца. По крайней мере, с первого взгляда. Это так. Он сильный в письме, но с мечом. Я мог бы связаться со своими друзьями. Думаю, они будут рады помочь вашему ордену. Но это займет значительное время». Пока не соберутся, прибудут сюда, ведьмак уйдет, и мне снова придется его искать. Мои друзья это мои соратники из клана, и у нас есть довольно могущественные маги, которые смогут перебросить их сюда в очень короткое время. Это не дешево, но... Орден возместит все расходы. Тут же отрезал фон Шлифпенштайн. Это дело чести. Как быстро ваши друзья смогут тут быть? Через 5-10 минут я скажу вам точно. Я вызвал список друзей. В игре в данный момент был Родерикс, Флосси, Рейникиликс и Кройлина. Вот это славно. Первые двое уж простите, ребята, но вы пока дохловаты против Ведьмака. Вот последний. Я написал Рейнике, Привет, нет желания пришибить Ведьмака. Ответ пришел моментально. Ведьмака? Ведьм бил много, а вот Ведьмаков сильный, судя по описанию, значительно превышает 27-30 уровень. Значительно стало быть 65-й, 75-й, кто еще? Я магистр ордена плачущей богини, где-то 55-й уровень. И рыцарь того же ордена, 30 приблизительно. Кроме в игре, предложи ей. Хорошо бы еще одного танка. Да ладно, два х и вас трое. Серьезно, лучше перебдеть. Ладно где, Фланридж, миссия ордена. Да не кстати... «Оплатят свитки перемещения». «Это хорошо, жди минут, через десять будем». Майор-то откликнул, я фон Шлиппенштайна. «Через десять минут три моих друга будут здесь». «Отлично, пойду надену доспехи, фон Рихтер». «Я здесь, магистр». Кунтер вылетел в помещение, видимо, он стоял за дверью и боялся войти. «Поможете мне облачиться в доспехи». Рыцари вышли, я же задумался, почему, собственно, никто до сих пор не грохнул ведьмака. Квест точно не скрытый. Это было бы указано в описании. Подумав немного, я пришел к следующему выводу. Механизм квеста является ре револьверным. Если игрок шел сразу к бургомистру, то тот выдавал квест, давал указание принести как доказательство смерти ведьмы ее очки. Книга как часть квеста не возникает, потому что ведьмака никто не ищет. И бургомистр просто бургомистр. Они ищут его, потому что магистр выдает задание только другу ордена. А другом ордена становится тот, кто берет как награду скилл. А скиллс сто лет уже никто не берет, ты почитаешь шмотку или деньги. Квесты не активируются, однако как все непросто. Минуты через три хлопнул дверь и голос Каролины пронес «Привет, лысенький! А где Хейган?» Лэрд Хейган в кабинете майора Гуга фон Шлиппенштейна. Прикажите доложить? Голос у брата Цемисхия был крайне недовольный. Но оно понятно. Ворвались, наследили, еще не дай бог кормить придется. Сиди, я сама дойду. Дверь скрипнула и влетела в Каролина. Привет, ты уже Лэрд? Круто. Она вернулась к двери и крикнула. Лысеньки, там еще двое сейчас придут, ты их сразу сюда доправь. Хорошо, светлая леди. Покорно проскрипел Цемисхий. Каролина, на топача ботинками, обежала комнату, приговаривая. — О, тут прикольненько, К камин, какой мишка был здоровый, хороший клинок. Она выдохнула из стойки кацбалгер. Подержала в руке, сделала пару выводов. Славная игрушка, хочу такую! Ляз до спехов сверху спустился магистр густа. Гуга. Увидел кро, он склонил голову. Добрый день, светлая леди. Разрешите представиться. Гуга фон Шлипенштайн. Прошу прощения, не знаю вашего имени. и Не могу встать на одно колено, дабы поприветствовать вас должным образом. Доспехи, знаете ли, кро сделал Книксана и сказала. Прочь формальности, я кролина. Приятельница вот этого парнишки. Очень рада знакомству. Сейчас подойдут еще два наших друга. Кстати, Кроп подняла указательный палец. Добрый день! Раздался голос Рейники Лиса. Тут должно быть наш приятель Хейден. Лис, иди сюда! Завопила Кролин. Все тут! В комнату вошел Рейники. За ним следовал еще один воин с ником Всем привет! Кивнул головой собравшийся Рейники. Ромуил помахал рукой. Магистр, Рейники ответил персональный поклон Шлиппенштайна. Тот ответил тем же. «Ну что, мы идем?» – деловито поинтересовался Лис. «Есть ведьмак, замаскированный под бургами», – начал докладывать я. «Его надо убить, он очень плохой». «А это точно ведьмак?» – спросил Румуил. «А то завалим неписи и греха не оберешься». «Квест на поиск ведьмака зачелся», – сказал я, – «так что с вероятностью до 90%. Если зачелся все сто, что он ведьмакс», – согласно кивнула Кролина. «Кстати, майор Дуга, мои друзья так и не получили задание. «Да, конечно», — сказал рыцарь. «Господа и леди, вы же не откажетесь убить этого негодяя?» «Все сказали, что да, конечно, не откажутся». «Тогда сейчас мы пойдем и убьем его», — подвел итог Гуга. «Не-не-не», — не, замотал головой лис. «Если он бургомистр, то он где?» «В магистрате. Там неписей полно, не дай бог, кого заденем». «И места для маневра нет, тут надо по-другому». «Да», — раздался голос фун Рихтера. Да этого скромно сидев углу. люди могут пострадать в следующую секунду послышилось две реплики к фон рихтер кто вам дал право влезать в разговор в возмутился майор ой какая дяжка впечатлилась кролида стоп при примеряще сказал рэки предлагаю следующий вариант мы все идем за городские стены там за воротами есть небольшая полянка перед лесом где мы его и подождем Хоть бы кто-то, даже вон привратник, но тот, что за столом, чего-то пишет. «Брат Цемисхи", сообщил фон Шлипенштейн. «Да, вот этот Цемисхи пойдет, попросит бургомистра проводить вас так, как вы уезжаете. Вы не последний человек, не откажется, ну а там...» «Слушайте, перебил Его я. Как мы, собственно, Его атакуем?» «Он же по факту сейчас бургомистр, Он, к примеру, нас всех увидит, поймет, что его могут атаковать, расцелуется с майордом Гуга, пошлет его помашет ему платочком, на прощание и пойдет себе в магистрат обратно, а ночью смоется. — Кстати, да, — озадачился Рейнки. — Это не проблема, у нашего ордена есть некий порошок, изготовленный еще старыми богами. Если даже его щепотки осыпать нечисть или нежить, то откроется из ее истинный лик. — Ну и отлично, тогда давайте-ка малыми группами идем за ворота, а вы скажете цемисхию, чтобы он выдвигался к бургомистру. «А чего не всем когалам пойдем? вместе веселее!» — спросила Кролина. «Тактика у нас такая будет, Кро. Тактика малых групп». Наша дружная компания стояла за воротами Фладриджа и обсуждала будущий бой. Правда, создавалось впечатление, что никто ничего не слышал. «Мы как танки. Кро, как всегда!» — говорил Рейники. Ромул согласно кивнул. «С ним буду биться я!» — горячился фон Шлиппенштейн и тыкал пальцем свой меч. Гигантский фламберг. «Это твоя лошадка, а ты меня покатаешь?» – спрашивала Кро у пунцового от смущения фон Рихтера. Тот согласно кивнул, уперев глаза в землю, и, похоже, жалея, что захватил с собой герцога. Я отмалчивался и следил за воротами. Вся эта картина привлекла окрестные люди, зенеграков и небольшого уровня, и хая, которые по-прежнему во Флоридже было немало. Все-таки не каждый день видишь такую забавную картину. Три хая, один лоу, два NPC-рыцаря и лошадь. Извините, конь. И все что-то толковывают друг другу, даже конь периодически фыркает. Флэш мопади, предположил гном из клана Руби орков мой топор. В игре усмехнулся эльф из клана Дети лесов. Может, квест, кто кого переспорит? Прошептала крошечная эльфийка из клана Озерные феи. Народ пребывал, и все выдвигали свои версии. И тут я увидел щекастого бургомистра, выходящего из ворот. — Ого, сколько народу собралось проводить нашего героя, нашего отважного рыцаря, магистра Ордена Плачущей Богини, Гуга фон Шлиппенштайна, весь город, а также и гости. Ну, скажем ему дружно, доброй дороги. Ну да, для того и пришли, Хмыкнул из приютившей толпы чей-то голос. Народ затих, понимает, что, видимо, сейчас будет ответы на вопросы. Магистр подошел к Гугу. -Гу -Гу. «Ну, обнимемся на прощание!» Рафил руки. Губы не стал терять времени. И швырнул ему в лицо горсть порошка. Раздался пф, Полетели клочья грязного дыма и запахло горелым. На месте бургомистра стоял высокий старик. в Грязный и с сальными волосами. Обрамляющий костистое небритое лицо. «А, мелькийский порошок! догадался такить змей!» Прошипел ведьмак. Я глянул на его уровень. «Мать моя в зеленой шапочке!» «Сто седьмой!» Рыненький посмотрел туда же и обменялся многозначительными взглядами с Крой и Рамуила. Меня он в расчет больше не брал, это было понятно. Я, впрочем, тоже в данной ситуации иллюзии относительно себя не питал. «Догадался», — спокойно ответил Гуга. «Поди, прибил бы ты меня по дороге, коли я бы уехал». «А как же!» Я и радовался искренне, от чистого сердца. «Нынче ночью и пришил бы тебя». «Догнал бы и пришил». «А что с тобой за сброд?» «Друзья мои, поглядят, чтобы все честно было». «У ведьмака, да честно, не смешите меня». «А, ведьмак, сесть народ, это сто пудов квест», — раздался голоса толпы. «Есть такой редкий, я о нём слышал». «Скрытый?» «Да нет, просто редкий, там туча условий, чтобы его заполучить». «Ага, я так и думал». «Но и награда не слабая, на нем чувак один знакомый элитку собрал». «Да ладно, отвечаю». «Кстати, цени народ, ведьмак-то не слабый». «Ну да, сто седьмой левел, да еще наверняка с подковырками». Так и буревестники тоже не лыком шиты. Три хая. Двадцать к одному на буревестников. Такой умный. И так понятно, что они этого потлатого сольют. Три к одному, что его кончит красотка. Принимаю. Пять к одному, что вон тот, как его, рейники. Услышано. Народ начал шуметь, заключая пари. Ведьмак и рыцарь с удивлением смотрели на этого кханали азарта. Кроме теряя времени, оттягивалась назад. Воины расходились на фланге. Рихтер, понимая неизбежность драки, привязывал герцога к ветке ближайшего дуба. «А где ты набрал этих шутов?» Наконец спросил ведьмак у рыцаря. «Твои же жители и гости города!» – парировал Гуга. «Ладно, начнем, пожалуй». «Да, это вам не молния Фриды». Из ладони вырвался сгусток энергии и помчался на рыцаря. Тот едва успел выставить перед собой меч, о которой тот густок и разбился. Брызги энергии с силы ударили в грудь майорта Гуга, и он упал как озимый. Дальше все было очень быстро. «Ну нифига себе!» – выдохнул толпа. «Я ж говорил, с подковыркой!» «Интересно, что за заклинание?» – произнес длиннобородый седой маг по имени Петрониус. «Я танкую! кровь, полминуты", заорал Редики, Перекатом бросаясь к Ведьмаку и нанеся ему удар, и дальше побежал по кругу. «Майор!» — ахнул рифтер, и, подскочив к упавшему Гугу, начал расстегивать на нем шлем. Ведьмак лупел по рыннике молниями, тот невероятно лихо от них уворачивался. В уши у бургомистра возилась стрела, потом вторая. Дело вступило кро. кровь. Ведьмак сорвался с места и помчался на рыннике. «Ря!» — крикнул Рамуил и шарахнул мечом пробегавшего мимо него старика. Тот развернулся в сторону танка. Заработал еще одну стрелу и попытался постануть какое-то проклятие, но не успел, получив удар в спину от Рейдики. И еще одну стрелу в плечо. Я чего, рыжий? Подумал я и, подскочив, саданул ведьмака в бедро. Тот отмахнулся от меня, попал рукой мне по корпусу и я отлетел метров на пять с красным показателем жизни. Легко отделался, приятель, сообщил мне кто-то из толпы. Я и сам это понимал. И зачем полез Рейдики и Рамуилд? Продолжили бодро уродовать ведьмака бичами. Кро одела в него стрелу за стрелой, казалось старик, вот-вот рухнет. Но он вдруг развернулся, как пружина, гаркнул заклинание, раскинул руки в направлении танков, и те отлетели в разные стороны. Ведьмак же немедленно выкинул правую руку с выставленным указательным пальцем в направлении Кро и кастанул фаербол, который свалил девушку на землю. «Вот тебя бабушка и Юрий в день», — прокомментировал действия войды склада Рубилы. «Да фигня!» — не согласился неунываемый гном из топоров. «Он уже красный, главное повалить, там затопчут!» Старик захотал, запрокинув голову и, по-моему, очень удивился, и, увидев острием меча, высунувшись из своей груди. Гундерфон Рихтер, единственный оставшийся на ногах боец из нашей команды, стоял позади ведьмака. Держался за рукоять меча. Старик подался чуть вперед, чтобы меч вышел из груди, крутанулся до пяток и толкнул рыцаря. Казалось бы, совсем слегка толкнул, но я был недалеко и увидел, как от этого толчка заскрипела сталь доспехов Гунтера. Гунтер зашатался и упал ничком, ничков. Но рыцарь сделал главное. Он выиграл 10 секунд на перегруппировку. Когда ведьмак снова повернулся полю битвы, его ждала стрела в голову и два меча, водившиеся под ребра. Линия жизни старика была минимальной. Лис поднял меч для последнего удара. «Стойте!» — раздался голос Гуга фон Шлипенштейна. «Это должен сделать я!» Рейники опустил меч. Майор подошел к убирающему ведьмаку и поднял с земли меч Гунтера. — А ты говорил, я тебя не убью, — посмотрел старый рыцарь на своего врага. — Если бы не твоя псиная свора, ни за что бы ты меня сегодня не убил. — Сам бы сдох! — Это не свора, и это не псы, — ответил ему майор. — Это мои друзья, и вбил меч в грудь ведьмака.